Глава 10. 13.30. Управление полиции Бирмингема, 1 авеню, Север. Так хочет начальник управления. Похоже, это решение нравилось лейтенанту Дантрелу Бруксу не больше, чем Кэрри и Фалько. Кэрри хотелось кричать. Уже сформировали спецгруппу, собранную из представителей нескольких подразделений, а старшего спецагента Управления по борьбе с наркотиками Мейсона Кросса назначили ее руководителем, как он и предупреждал. «Это наше дело, шеф», — заметил Фалько. «Речь идет об убийстве, и мы даже еще не подтвердили связь с наркотиками». Брукс откинулся на спинку стула и изучающе посмотрел на Фалько. «Значит, вы утверждаете, что агент Кросс...» «Придумал историю о том, что проводится операция просто, чтобы забрать у вас дело о двойном убийстве?» «Этого мы не утверждаем», — ответила Кэри. «Мы говорим, раз убиты двое местных жителей, то возглавлять группу должны мы. Кросс и вообще кто угодно, чье участие госпожа мэр и другие влиятельные люди посчитают необходимым, могут вместе с нами участвовать в расследовании. Добро пожаловать!» Кэри нравились планы и цели нового мэра, но её желание также командовать и управлением полицией было уж слишком. Мэр выходил за рамки. Разве не так? Почему-то все думают, что они лучше справятся с работой полиции, чем сами полицейские. Полицейские внезапно становились врагами. Брукс поднял руки ладонями к ним. «Так хочет начальник управления, и так мы и будем работать. Точка». Кэрри бросила взгляд на Фалько. Судя по виду, он был еще больше раздражен. «Первое совещание спецгруппы состоится сегодня, в 4 часа дня в конференц-зале. Вы должны присутствовать. И ведите себя прилично!» Брукс перевел взгляд с Кэрри на Фалько и обратно. «Я не хочу ничего слышать про вас двоих, кроме сообщения, что дело раскрыто, в частности, благодаря вашим усилиям, догадкам и озарениям, которыми вы любезно делились с другими». «Есть», — сказала Кэрри и собралась уходить. «Не приступайте к границе, когда будете заниматься этим делом», — предупредил Брукс, пока Девлин не успела выйти за дверь. «Мэр Уоррен очень внимательно следит за нашим отделом. Никаких оплошностей. Не игнорируйте приказы. Она хочет видеть командную игру, как, впрочем, и я». На этот раз Кэрри не стала утруждать себя ответом. Она вышла и Фалько последовал за ней. «Ты понимаешь, что они при любой возможности постараются не вводить нас в курс событий?» тихо произнес Фалько. «Как бы Кэри не хотелось опровергнуть этот вывод, ей за свою жизнь приходилось достаточно работать вместе с различными федеральными агентствами, чтобы понимать, напарник прав. Именно так они и будут делать». Вместо возвращения в отсек Девлин направилась к выходу. У них оставалось мало времени перед совещанием спецгруппы, а Кэрри хотела вначале поговорить с Эдди Кросс. Едва они оказались на улице, Кэрри Девлин спросила у Фалько. «Почему ты мне раньше не сказал, что у Кросс есть отец, который живет в Бирмингеме и ещё служит в управлении по борьбе с наркотиками?» Только когда они ехали из табачной лавки, Фалько объявил. О, кстати, агент кросс отец Сэди. Это поражало, ведь нужно учитывать, насколько разными были отец и дочь. Два полюса. Фалька шел за Кэрри по автостоянке. Да просто к слову не пришлось. Не было оснований. Он остановился у багажника вагона Девлин. Вообще-то мы о ее семье не говорили. Мы даже о ней мало говорили. После дела Эбботта. В сознании Кэрри принеслись воспоминания о тех днях и неделях, и она моргнула, чтобы отогнать их. Ты прав. Она направилась к дверце у водительского места и проскользнула за руль. Обычно за рулем сидел Фалько, но поскольку в школе у Терри произошла трагедия, Кэрри ее машина могла потребоваться в любой момент, если возникнет необходимость срочно куда-то ехать. От этой мысли у Девлин в груди все сжалось. Сегодня утром Тори вела себя слишком тихо. Атмосфера у них дома напоминала ту, что была год назад примерно в это время после того, как отец Тори ушел из семьи. Мрачную тишину и невыплескиваемую наружу злость очень сложно выносить. На этот раз в тишине пульсировала не злость, а страх. Кэрри не хотела, чтобы ее дочь боялась. Дочь Кэрри Девлин не должна чувствовать себя несчастной, грустной или пострадавшей. Только как ей защитить Тори от того, что жизнь может бросить дочери в лицо? Она не способна. Этого не может ни один родитель. Лофт Сэди, 6-я авеню, 27-я улица, Бирмингем, 14.00. Фалька снова колотил в дверь. Кэрри в третий раз звонила Кросс и нажала на отбой, поскольку так и не получила ответа. «Она тебе говорила, сколько позвонит?» «Ничего конкретного». Фалько гневно посмотрел на камеру видеонаблюдения над дверью. «Открывай чёртову дверь, Кросс! Я знаю, что ты здесь. Твой старый Саап стоит в переулке». Кэрри осмотрела узкий переулок внизу. Под пожарной лестницей был припаркован Саап. Если только Кросс не уехала с кем-то из друзей, то Фалько прав. Она должна быть здесь. Скорее всего, просто не желает с ними встречаться. Девлин подумала про Мейсона Кросса. «Очевидно, умён и хорошо выполняет работу, иначе не возглавил бы подразделение управления по борьбе с наркотиками в Бирмингеме. Одевается, как генерал, только в гражданской одежде. жесткий, Один из тех, кто строго следует инструкциям и считает, что должен командовать в любой ситуации. Невероятно чопорный и, несомненно, абсолютно безжалостный». Потом она подумала про Сэдди Кросс. Полная противоположность отцу. Такая невозмутимая, словно пребывает в коме. Худая. Создается впечатление, что ее ветер может сдуть в любую минуту. Одевается, как бомжиха. Способна на все, как в рамках закона, так и приступая черту. Похоже, единственное общее у этих двоих — ум. В отличие от отца, Сэдди Кросс ничего не от кого не ждала. Ее сотрудники были такими же, как она сама, небрежно одетыми, неухоженными, но невероятно умными и способными. Это было самым странным в этой женщине и сотрудниках детективного агентства, группе, в которой, казалось, собраны совсем несовместимые друг с другом люди. Они производили впечатление неожиданно появившейся компании гениев, почему-то выпавших из непринимающего их общества. Фалька снова принялся стучать в дверь. Кэрри подпрыгнула от грохота. Если и это не привлечет ее внимания, седи или нет дома, или она мертва. Звук поворачиваемых замков заставил их снова уставиться на дверь. Когда дверь открылась, Кросс вначале уставилась на Фальку, потом на Девлин, причем с таким раздражением, которое могло бы смахнуть их с лестничной площадки. Жива, проворчал Фалько. «Сколько времени?» — хриплым голосом спросила Кросс. «Два часа дня», — ответила Кэрри. Судя по виду, Кросс страдала от похмелья, тяжелого похмелья. Волосы были спутаны, та же одежда, в которой они видели ее вчера. Вообще-то, насчет ее гардероба точно определить было нельзя. Сэдди Кросс обычно носила рваные джинсы и футболки, а также сильно поношенные кроссовки. Мне нужно выпить кофе. Крос повернулась к ним спиной и исчезла в постоянно тускло освещенном лофте. Поскольку Сэдди оставила дверь открытой, Кэрри с Фалько последовали за ней. Ты должна была мне позвонить, напомнил Фалько. У Кросс тряслись руки, когда она пыталась налить воду из графина в кофемашину. Вода расплескалась по столу. Дай мне. Фалько забрал кувшину нее из рук и закончил работу. Когда он засыпал молотые кофейные зерна в холдер, заговорила Кэрри. Сегодня утром я общалась с твоим отцом. Крос перевела взгляд налитых кровью глаз на Кэрри. Как тебе повезло? Фалько вставил холдер в кофемашину и включил ее. Он забрал наше дело. Теперь мы работаем под руководством управления по борьбе с наркотиками. Какая неожиданность. Кросс потянулась за пачкой сигарет и закурила. Старикан всегда так поступает, если это в его интересах. По воздуху поплыл запах кофе, хотя его будет недостаточно, чтобы приглушить запах сигаретного дыма. У Кэрри сложилось впечатление, Кросс пытается себя убить. По мнению Кэрри имелись и более простые способы. «Какую сделку вы заключили с Уолшем?» — спросил Фалько. «Только не надо опять ходить вокруг да около, Кросс. Мне нужна правда. Вся правда. Дайте мне пять минут, и мы поговорим обо всем, о чем вы хотите». седи Кросс пересекла помещение, они смотрели ей в спину. Кросс схватила черную футболку из кучи одежды, лежавшей на комоде, порылась в ней, нашла джинсы и нижнее белье, потом исчезла в ванной. Кэрри покачала головой. Она всегда была такой? Хотела себя угробить побыстрее. Фальку пожал плечами, не знаю. Может, и была, но не в такой степени. Он рассказал Кэрри все, что знал про Сэдди Кросс. Она глубоко проникла в преступную среду и работала под легендой. Все пошло к чертям собачьим, а Кросс сильно пострадала. С отцом они, очевидно, не ладят. Кэрри предполагала, он не одобряет образ жизни дочери. Девлин не требовалось хорошо знать этого человека, чтобы понять, он вообще мало что одобряет. Поскольку Кросс была его единственным ребенком, Мейсон, несомненно, пытался слепить из нее нечто, напоминающее его самого. И явно полностью провалился в этом стремлении. Хотя и сама Кэрри не была идеальным родителем, и у нее не было права судить кого-то еще, только ей уже страшно не нравился Мейсон Кросс. Пока они ждали, Кэри прошлась по лофту. Окна выходили на улицу. Не было ни одного, выходившего в узкий переулок, поэтому имелись камеры видеонаблюдения. Кросс плотно задергивала шторы, мебели было мало, и она отличалась старомодностью, никакой отделенной кухни, Только маленький кухонный уголок с небольшим островком и двумя табуретами. Телевизор, музыкальный центр. По виду все произведено в прошлом десятилетии. В углу рядом с дверью стояла передвижная белая магнитно-маркерная доска на ножках с колёсиками, которую Кросс, вероятно, использовала при расследовании дел. Вдоль стены стояли шкафы для хранения документов. Перед ними массивный деревянный письменный стол, который. Вполне мог оказаться антикварным. На нем лежало множество отдельных листов и папок. С одной стороны валялась пустая бутылка из подвиски, Никакого стакана или чашки. Это, конечно, объясняло тяжелейшее похмелье Кросс. Открылась дверь из ванной, и появилась Сэдди Кросс с мокрыми волосами. Её теперешняя одежда была не менее мятой, чем та, в которой она отправилась в ванную комнату. «Налей мне чашку, Фалько». Судя по тому, как звучал голос Сэди, Кэрри решила, что Кросс находится на пороге смерти. Кофе требовался срочно. Поскольку Кэрри стояла ближе к столу, она сама схватила чашку и налила в нее горячую жидкость. Кросс направилась прямо к ней и забрала чашку, удевленный из рук. Сэди Кросс заговорила только после того, как выпила. «Я не получала никакой новой информации из своих источников. Я вам рассказала, почему Уолш говорил со мной. Я сказала, что позвоню, если узнаю что-то новое, но так и не узнала. «Что вы от меня хотите?» Вопросы стал задавать Фалько. «Вы с Волшем работали неофициально и держали происходящее в тайне». «Я уже это вам говорила», — прорычала Кросс. «Как я уже тебе сказал, мы видели материалы по делу в задней части шкафа у Уолша», — продолжал Фалько. «То, чем вы с ним занимались, было гораздо серьезнее, чем ты дала нам понять». Это было опасно и, вероятно, стало причиной его смерти, добавила Кэрри. Не требовалось особого ума это сообразить. Кросс налила себе еще чашку кофе, перевела дыхание и только потом встретилась взглядом с Кэрри. «Я не тупая, Девлин. Я знаю, что он мёртв из-за меня. Я ему говорила, его деятельность опасна, но Уолш не желал слушать». Сэдди Кросс направилась к магнитно- маркерной доске у двери, отодвинула ее в сторону и махнула рукой на стену. «Узнаёте?» Кэрри подошла к ней и уставилась на стену, которая выглядела очень похоже на заднюю стенку шкафа в комнате Уолша в доме его тети: Листочки для заметок с клейким краем, фотографии, газетные статьи, прикрепленные к стене. Кэрри бросилась в глаза фамилия Оссорио. «Это та операция, в которой ты участвовала, когда исчезла», — понял Фальку, пока водил глазами по листочкам и фотографиям. «Я помню, как во всех программах новостей говорили об исчезновении его сына Эдуардо». Он повернулся к Кросс. «Это было за несколько месяцев, почти год до твоего внезапного возвращения». Крос обхватила чашку двумя руками и кивнула на стену. «А это куски того, что я помню, из этих выпавших из моей жизни месяцев». Все остальное словно в тумане. Как вы познакомились с Уолшем? Кэрри решила, что Фалько прав. Между Уолшем и Кросс, очевидно, существовала любовная связь. Фалько искал информацию о картеле и узнал про операцию, проводившуюся четыре с половиной года назад. А как можно лучше выяснить детали, если не подобраться поближе к участнице этой операции? Он пришел ко мне как я вам и говорила. Всё внимание Кросс оставалось сосредоточено на многочисленных, выпавших из жизни фрагментах ее прошлого. Он заявил, что приехал в Бирмингем с определенной целью — уничтожить здесь все связи картеля Осорио. «Значит, у Пижона на самом деле был четкий план», — подумала Кэрри. Фальков выркнул. «Ты напомнила ему, сколько человек пыталась это сделать?» — спросил он. «Уолши без меня прекрасно знал», — хмыкнула Кросс. «Но почему?» Кросс повернулась к Кэрри. «Что почему?» «Почему именно картель Осорио? «Почему Бирмингем?» «К чему заниматься этим неофициально и хранить в тайне?» «Мы не нашли ничего в прошлом Олша, что обеспечило бы мотив». «Последнее, по мнению Кэрри, являлось самым большим вопросом». Уолш в качестве сотрудника окружной прокуратуры, конечно, хотел искоренить преступность, отправлять правосудие, следить за соблюдением законов. В этом и заключается функция окружной прокуратуры. Но почему сейчас? от чего здесь? Почему именно этот криминальный элемент? Откуда брался огонь, подпитывавший его стремление? Какая спичка зажгла этот костер? Что-то или кто-то должен был послужить причиной этих решений. Кросс пожала плечами. Понятия не имею. Я только могу сказать, что кроме Уолша никогда не встречала человека, который бы так хотел уничтожить источники поставки наркотиков, в особенности картель Сорио. Какими бы мотивами он ни руководствовался, Уолш совершенно точно был против наркотиков. Категорически и бесповоротно. Сэди Кросс отошла от стены с фрагментами воспоминаний, налила третью чашку кофе и сосредоточилась на напитке. «Почему ты врала о том, как тесно вы были связаны?» Кэрри присоединилась к Кросс у стола. «Есть какая-то причина, почему ты не хотела с нами делиться тем, чем занимался Уолш, или вы вдвоем? Лицо Кросс ничего не выражало, будто сейф заперли на замок. Она неотрывно смотрела на Кэрри. «Я вам сказала...» что поговорю со своими источниками и посмотрю, что мне удастся выяснить. Теперь вы знаете все, что знаю я. Можем двигаться дальше. Керри покачала головой. Но тогда почему ты считаешь себя виноватой в его смерти? Ты сказала, он мертв из-за тебя. Над чем конкретно он работал? Как именно ты ему помогала? Ты делишься с нами только туманными деталями, Кросс, и при этом неохотно. Твоё тело подает конкретные знаки, и я это вижу. Его смерть очень сильно на тебя повлияла. Почему, если, как ты говоришь, ты и правда не в курсе? Может, ты не так хорошо знаешь людей, как думаешь? На этот раз ты ошиблась». «Ничего подобного». Кросс с силой опустила чашку на стол. «Поверь мне, Девлин, тебе это не нужно. У тебя есть дочь, ты ей нужна». Слова шокировали Кэрри больше, чем что-либо, что могла бы сказать или сделать другая женщина. Но Девлин взяла себя в руки. «Не надо использовать мою дочь как отговорку, лишь бы не говорить правду. Ты знаешь, что мы расследуем это дело. Почему оставляешь нас в неведении?» «Ты же вроде сказала. Мой дорогой папочка забрал у вас это дело». Кэрри не отводила глаз с Пока вторая женщина не отвела их первой, что было удивительно. Хорошо. Только не забывайте, что сами напросились. Кросс перевела взгляд с Керри на Фалько и обратно. Уолл считал, кто-то занимающий высокое положение и наделённый властью в Бирмингеме помог семье Усорио проложить дорожку через Бирмингем. Их главный канал поставок. Он хотел понять эту связь. «Независимо от того, насколько высокой будет плата за находку». «Теперь довольны?» Кросс махнула рукой на дюжины листочков с клейким краем на стене. «Они не помогут раскрыть ваше дело, но если вы начнете задавать об этом вопросы, то лишитесь жизни». Он работал здесь всего несколько месяцев, заметил Фалько до того, как Кэрри успела хоть как-то ответить. Волж так быстро пришел к этому выводу, «Хотя никому до него это не удалось? Может, тот человек работает в окружной прокуратуре?» Высказала предположение Кэрри, которая просто не могла говорить спокойно, поскольку возбуждение растекалось по ее венам. Крос подняла руки вверх, словно сдаваясь. «Я не знаю, кого он подозревал. Уолш отказывался мне это говорить. Я только знаю, что ему требовалась моя помощь. Я сделала ошибку, согласившись, а теперь Уолш мертв. Он подобрался слишком близко к правде, — заметил Фалько. Кэрри повернулась к нему. Напарник прав. Это и была единственная причина убийства такого высокопоставленного человека. Иначе зачем беспокоиться? Твой отец сказал, что Уолша убили, поскольку он случайно влез в операцию, которую проводит Управление по борьбе с наркотиками. Если все на самом деле обстояло так то почему Уолша работал не с ним, а у твоего отца за спиной?» Кросс какое-то время обдумывала вопрос перед тем, как ответить. Кэрри задумалась. Она прикидывает, какую версию выдать, или собирается с мыслями. Управление по борьбе с наркотиками и все остальные правоохранительные организации, которые только могут прийти вам на ум, уже много лет пытаются положить конец картелю Сорио. — наконец сказала Сэдди Кросс. Уолш хотел остановить людей, занимающих высокие посты и поддерживающих картель, и начать такой же процесс здесь. Это не две одинаковые цели. — Что ты имеешь в виду? — уточнила Кэрри. Кросс уставился на нее. Тем, кого Уолш хотел остановить, верят другие люди, их уважают. Однако люди не знают, что эти образцы благородства и справедливости носят маски, за которыми скрывается самое худшее зло.